Глава 31. Полежаев простился с Таней. Пора было идти спать. Керосина на дачу не отпускалась, и с наступлением темноты все забивались по своим углам. Купец и полковник сидели на койке в углу комнаты и тихо разговаривали, продолжая, по-видимому, тот спор, который был за столом. Железкин подсел к ним и устроился на полу, слушая их. Сетров долго возился, примащивая себе изголовье и своего кителя, маленького чемодана и вороха соломы. «Ты, Николай Николаевич», — шепотом сказал он Ники, — «тоже поберегай мой саквояжек. В нем все наши капиталы пригодятся. Теперешнему народу верить нельзя. Он полковником называется, а вором окажется. Видаль моих. Или вот, как это профессор. Видать, от комиссаров закуплен, чтоб пропаганду делать». Ника лежал, обернувшись лицом к окну. Он видел, как за морем, черневшим за белой полосою оснеженного берега, встал и тихо поплыл по небу круглый полный месяц. Парчевая дорога побежала от него по морю и дошла до самого берега. При свете месяца все переместилось и стало волшебным. Голые деревья перед окном казались фантастически прекрасными, а сад — большим, глубоким, полным тайны. Большой валун, усыпанный снегом, лежавший на берегу, казался красивой серебряной скалой. В тишину комнаты доносился ропот волн морского прибоя, и было слышно, как звенели маленькие льдинки, ломавшиеся у берега. Ника прислушивался к разговору в углу, к которому присоединился Осетров, и боролся со сном. Усталость и нервное потрясение всей жизни в Советской Республике и особенно последних страшных дней сказывались. Он был, как долгое время связанный человек, с которого сняли веревки. Все тело еще соднило от них и не верило настоящей свободе. Ему казалось странным, что можно открыто говорить то, что говорили за столом, о чем беседовали теперь в углу тихими голосами купец, полковник и Железкин со Ситровым. Долго бубнил что-то купец, рассказывая полковнику и разводя «должно быть руками», и слышался отчетливый, тихий, соболезнующий голос полковника. «Сеять, засевать перестали. Вы понимаете, чем это пахнет?» «Да уж куда уж, хуже быть не может», — вздохнув, сказал Железкин. «Они, значит, порешили сеять только для себя, для своей семьи, а те пришли и отобрали все одно, что им положено. налог то у них называется». «Да ведь это же помирать с голода», — сказал Железкин. «Вот именно, голод», — сказал полковник. Мне рассказывал наш военспец Рахматов, отчетливо заговорил Осетров. Он так пари, что ли, держал, что он 20 суток ничего не будет есть. Ну и выдержал его. Так он мне говорил, что потому выдержал, что знал, что каждую минуту может прервать это самое пари и есть все, что захочет. Всего кругом много. А вот если бы, говорил он, настоящий голд и ничего нет, и не знаешь, будет ли, ни за что не выдержать». Ума решиться можно, родную мать зарезать и съесть. Такие муки. Что же, очень даже просто, что можно. Когда голод был на Волге, прицарет, так все жрали. И макуху, или беду, и хлеб с глиной делали, чтоб тяжелее был, сказал Железкин. Так это в этом году, сказал полковник. В этом хоть что ни есть собрали. С Сибири и с Украины привезли. А что в будущем будет? вы подумайте, им, значит, пахать, а комиссар лошадей отобрали для какой-то трудовой повинности. Стали на себе пахать, баб запрягать». «Много ей на пашку, ли она тоже голодная», — сказал Железкин. «Что же значит голод?» — спросил Осетров. «Не голод, а просто выбивают крестьянство, чтобы и духом его не пахло», — сказал полковник. И снова длинный и неразборчиво забубнил купец. Ника приоткрыл глаза, серебряная дорога сверкала по морю и, казалось, подходила к самой постели. Свежим холодком тянула от окна. Ника закутался с головой в одеяло, разговор стал доноситься до него, как надоедливое жужжание, и он заснул. Но проснулся от щемящего чувства тоски, голода и страха и неприятного ощущения неподвижного взгляда, направленного ему в лицо. Он лежал на холодной деревенской печи в ворохе какого-то дурно пахнущего тряпья и был маленьким и бессильным. Был полный зимний день, и ярко сверкало солнце. Против него была бревенчатая стена избы, между бревен клочьями висела пакля, и тонким слоем льда были покрыты бревна у окон. Давно не топили избу. В маленькое окошко видны снега и далекая степь, вся розовая от солнечного света, густую-синюю полосою тянулась тень от колодезного журавля, и сеткой лежала тень от березы. Все казалось родным, давно надоевшим и с детства знакомым. Под окном на дощатой лавке сидело страшное существо, и Ника знал, что это его мать. Желтовато-сивые волосы прямыми грязными космами висели к плечам. Синеватый лоб был туго обтянут кожею, и серые тянулись по нему морщины. От скул кожа сразу проваливалась и круглилась лишь внизу лица, у тупого широкого подбородка. Черные губы были поджаты, и когда верхняя приподнималась, показывались ровные, белые, прекрасные молодые зубы. И странно не гармонировали они с иссохшим лицом. Большие глаза были широко раскрыты и как будто вылезли немного из орбит. Зрачок был окружен серо-синюю белизною, а взгляд казался безумным. Этот взгляд и разбудил Нику. Тонкая шея упиралась в высохшие желтые плечи и так велика была худоба их, что все кости и трубки пищевода и горла были видны под морщинистую кожей. Грубое тряпье покрывало тело этого существа. Оно куталось в него и натягивало на себя изорванный лохматый тулупчик. В углу избы на большом столе стояла глиняная чашка, в которой варят похлебку. Лежал длинный нож, на полу валялась вязанка дров и топор. Ничего съестного не было в избе. Не жалась у печки кошка, собака не лежала под лавкой и не бродили куры. Запах в избе был холодный, нежилой. Точно давно она была брошена обитателями. Давно не выпекался в ней хлеб, и не вскипали похучие деревенские щи. Над печью, на веревке, где обыкновенно висели головки лука, была седая холодная паутина. Ника поднялся под взглядом матери, хотел что-то сказать, но только поежился, закутался в какое-то пальтецо и вышел на двор. Стоял крепкий мороз. Снег славно скрипел под ногами и обжигал голые ступни. Легкий ветерок задувал сквозь щели забора. На дворе было пусто. Ника заглянул в подклети. они были занесены снегом. В коровнике и конюшне не было и следа навоза или соломы. Ника вспомнил, что еще на прошлой неделе он с матерью составлял какую-то смесь для еды, в которую клали последние остатки навоза. Безотчетный страх гнал его из угла в угол. К страху этому примешивалось томящее сознание неотвратимо тяжелого, от которого тошно было сердцу, но бежать он не мог. Он выглянул за ворота. Кругом была снежная пелена, и в ней тонули узким рядом маленькие избушки. Нигде не поднимался дым, нигде не видно было колеи от саней, желтых пятен навоза, не появлялась собака, не пахло соломенную гарью, и деревня была как мертвец ники стало еще более жутко, и он, тихо покорившись судьбе, пошел в избу. В печи жарко горел огонь, и красные языки с шипением бежали по сосновым поленьям. Но они не радовали Нику. Что-то неумолимо грозное было в огне. Мать стояла у стола и сосредоточенно точила нож. В чашке была налита вода. Грязное черное ведро, в которое сливали помои, стояло у стола. Когда Ника вошел и стал у печки, мать обернулась к нему и стала медленно подходить, не сводя неподвижного взгляда. Она ничего не говорила, но губы ее обнажали ряды белых зубов, и так страшен был их блеск, что Ника тонкой ручонкой закрылся от матери. Он не видел и не слышал, но чувствовал, как она подошла, сорвалась с него тряпье, и он голый был поднят ею на воздух. Он открыл глаза. Близко-близко к нему были большие, странные, безумные глаза матери. Но еще ближе было острие ножа, уже коснувшееся его груди. Ника затрепетал и забился. Теперь он видел черное ведро. В темной жидкости лежала маленькая, сморщенная, сизая детская головка с русами, торчащими колтуном волосами, две ладошки с окровавленными пальчиками и две ступни. Кругом были бурые тонкие кишки, и сбоку валялось черным комком маленькое человеческое сердце. На столе в глиняной чашке плавали куски бело-розового мяса, а рядом на сером редне лежали две ноги и перерубленное вдоль туловища. Белые ребрышки торчали из красного мяса. Над столом на лавке сидела та же женщина и безумными глазами глядела на чашку с водой. В пустой избе Ярко пылал огонь. За окном тянулась бескрайняя степь и казалась розовую от солнечных лучей. Чуть шевелилась паутина голубых теней, отброшенных на белый снег березой. Было томительно тихо. «В 1612 году в Москве на площадях были найдены котлы с человеческим мясом», — говорил полковник. Эти слова пробудили Нику. Он порывисто повернулся и открыл глаза. Месяц светил в большие окна комнаты, и она была наполнена серебристым сумраком. В углу на койке сидели двое, и двое были против них на полу. Ника трясся под шинелью, и несколько мгновений не мог освободиться от впечатления ужасного, яркого видения. «Что ж, дело обыкновенное, сказал Желескин. «Известно, голд не тетка, родного сына зарежешь». «История дает нам много примеров людоедства по нужде», — говорил полковник. «Особенно при кораблекрушениях или в таких экспедициях, где нет продовольствия. Но массовое людоедство отмечено историей только в России и особенно в Поволжье. Французы в 1812 году тоже ели людей», — сказал Сетров. «К этому идет Ленин. Ему желательно, чтобы одна часть русского народа пожрала другую». «Во славу третьего интернационала и идей коммунизма», — сказал полковник. «Смотрите, как бы его самого не пожрали», — сказал Осетров.